Глава 15 Взятие. Мы и замерли, не видя опасности и не понимая причины столь резкого изменения спокойного темпа продвижения. Однако проводнику всяко виднее. — Что? — прошептал я, подняв огонек выше и всматриваясь в черноту лабиринта. Проводница подняла голову и указала пальцем на свод. Мы на месте, суховато пояснила надежда. Здесь начинается территория владений графа. Мы как раз ее границу пересекаем. А -а -а — с пониманием протянул я. А просто попросить нас вести себя чуточку тише. Не судьба? Нужно было вот так повышать голос и всех кошмарить? Буркнул я. Ладно. Подальше куда? Тут ход делится на двое, я обратил внимание, но очевидное. Брове держимся, спокойно ответила мелкая проводница. Окажемся в подвальном склепе усадьбы или рядом. Я так дотошно не изучала все входы и выходы городских катакомб, хотя времени на знакомство имелось в изрядном количестве, пока вы, господин Феликс, занимались своими делами, за великим разломом. На ее словах прозвучали неприкрытые нотки укора, словно от жены или строптивой сестренки. — Так ты давно его изучением занимаешься? Я поддержал тему «Интересное хобби, своеобразные Ключевое слово, полезное, но ставительно поправила меня Надя. Я знала рано или поздно такие знания, ой, как понадобятся, вот и оказалась права. Мы продолжили продвижение с особыми, даже с беспрецедентными мерами предосторожности. Кто его знает, как тут охрана работает и какие магические ловушки уготованы непрошенным гостям. Меня заинтересовала информация о склепах в подвалах. Аристократы и тут что, родственников прямо дома захоранивают, что ли? Бред какой-то. Или это такое аллегорическое выражение «наденьки». Додумать не успел, так как мы уперлись в тупик. Или нет? Что дальше, Наденька?» Рафаэль первым отреагировал на вынужденную остановку. «Это для отвода глаз». бестужево пожал плечами. Морок, заставляющий видеть каменную кладку, а не старую и дверь. «Я сейчас», — добавила она, а я внимательно присмотрелся к преграде. «Действительно». — Это обычная бутафория, деточка. Позволь я. Ксения щелкнула пальцами, и на вождение исчезла, расставив, как утренний туман. — А вот яма перед дверью вполне реальная. Пожарская подобрала камешек и кинула его в темный зев, открывшийся нам западни. Спустя пару секунд мы услышали отчетливый всплеск. — Коварно, Там еще колья, небось, понатыканы как в волчьих ямах, констатировал я. Кстати, а вдоль стен, с самых краев, можно перебраться на площадку перед входом? Дополнил я свои наблюдения и без особых усилий исполнил маневр преодоления препятствия. Проходим. Тут в стенах и выступа есть для захвата руками и удержания. Хм, странно. «Как-то слабовато для защиты личных владений, чиновника такого высокого уровня, как министр», — верно подметил Варлот. «Друзья, вы не находите?» «А чего ему тут бояться?» — Элеонора пожала плечами, изобразив откровенный скепсис в выражении. «Кто из здравомыслящих захочет влезать к такой шишке имперского масштаба и с головой прощаться на плахе?» А на всякую шушеру и примитивных мер хватит. Да вот мы сочли правильным и отчасти убедительным. А дальше все пошло проще простого. Ну, не совсем уж просто, а скорее эффективно со всех точек зрения. Наденька запросто справилась с магическими запорами, и мы прошли в обыкновенный подвал, щедро нашпигованный комнатами и нишами для хранения всякой всячины. Даже вина в специально устроенных стеллажах имеются, как показывают в исторических фильмах. Коридоры подвала достаточно чистые, без паутины и иных неприятных сопутствующих декораций, если сравнивать с городским лабиринтом. Освещение предсказуемо магическое, огнями, зависшими на небольшом удалении над бутафорскими факелами. Вряд ли тут есть оборудованные казематы для содержания пленников, или мы плохо их ищем, — поделился я мыслью, начиная конкретно расстраиваться. — Получается, что нашего князя тут нет, и поиски бессмысленны, вместе с затедей проникновения. Элеонора изобразила форменное разочарование. Энтузиазм в коллективе заметно утих. Нечего вешать Никто и не говорил, что все будет легко, и мы запросто вызвали Мартура из плена. Апперкил все еще там. Скрывается или спит где-то в покоях. Я ткнул пальцем в потолок. Его и изымем, как первоначально планировали, для плотного общения. — Это здорово, Серикс, что ты на позитиве. Элеонора чуть в ладоши не захлопала. — А то вон... Наш Борислав совсем доскучал. Страх прямо как плотного общения хочется следователем. Я его прекрасно понимаю, как и разделяет творческий порыв истинного переговорщика. Не кривя душой заявил я, а Барри озарился зловещей улыбкой предвкушение будущего общения и, вероятно, достижение консенсуса. И не только с ним. Воодушевленно возразил здоровяк, а с графом там же страх прямо как потрепаться требуемо. Да, Борислав, страх это ключевое слово в твоем случае, решился я на уместный сарказм. Тцыц, все по нишам, приказала надежда, особо не утруждая себя излишними пояснениями, предпосылок своей резкости. Мы все как один моментально растворились в терях упомянутых ею укрытий и завидывающих в туточних стенах и обратились в предельно внимательных и осторожных лазутчиков. Ведь причин не верить ей нет, или ставить под сомнение предостережение Бестужевой, да, собственно, как и не было до этой поры. Звуки приближающихся шагов раздались со стороны лестницы, на которой я только-только обратил внимание. Просто-напросто она очень умело скрыта за поворотом, похожим на очередную из ниш. На манер тех, в которых сейчас и рассредоточилась наша отважная группа. Вслед за звуками появился их хозяин, которого еще предстоит идентифицировать, из-за наличия мантии, достающей до самого пола, вместе с накинутым на голову капюшоном. Бум! Борислав среагировал вполне предсказуемо, опустив на капюшон свой огромный кулак. Наш здоровяк оказался в первой из ниш. Тело супостата как-то нелепо качнулось, словно не веря стучившемуся. Затем он взмахнул руками, как бы цепляясь за воздух, и рухнула на каменный пол. Борислав сноровисто выхватил из-под полы своего плаща моток сыровой веревки и произвел нехитрые манипуляции по фиксации рук и ног, взятого в плен неприятеля, причем не утруждая себя такими мелочами, как посмотреть на лицо захваченного. — Один и есть! — С удовлетворением подытожил Бармлей, не забыв потереть руки. — А вдруг это не тот, кто нам нужен? Элеонора сдвинула брови. — Хотя ты все правильно делал. — Коли больше захватим, тем выше шансы найти нужных. Трезво рассудила она, а Борислав прямо зарделся от такой похвалы. Без дополнительных слов и оценок наш здоровяк взвалил плененного на плечо и указал рукой направление вперед предлагая кому-нибудь свинить его в авангарде Нол, прошу а то у меня вон чего из поклажи прибавилось что я и сделал так как оказался почти самым первым после проводницы конечно же наденька позволь-ка я я аккуратно подвинул в сторону девочку кстати, Этот человек нам услугу сделал, открыв дверь, ведущую в комнаты, и зал, усадьбы. Добавил я уже, делая шаг на первую из ступеней каменной лестницы. Господа и милые дамы, прошу следовать вас за мной и быть предельно внимательными. Посмотрим-ка владение графа. — А как быть с прислугой? — прозвучал правомерный вопрос от Скарлетт. — Как быть? Как быть? Да вырубайте их чем-нибудь рунным. — пожал я плечами, — и наложите заклятие по избавлению памяти от последних событий. Отдав и нехитрое распоряжение, кстати, не встретившее сопротивление у подельников, я спокойно двинулся далее, не забывая контролировать общий полок непроницаемости, мой, но подпитываемый всеми магами, без их ведома. Поднялись невысоко и вышли во внутренний коридор. Тут все, как и везде, аналогично всем архитектурным решениям. Коридоры, атриумы, залы и апартаменты. Вот только смущает факт отсутствия намеков на бурлящую жизнь в светлое время. Нету прислуги, и покои пусты. Мы осмотрели кухонные залы, где хотя бы очаги должны быть теплыми, следуя логике. Ведь днем кто-то должен тут что-то готовить хозяевам. А вот не тут-то и было. Все холодное и пустое. Запасов продуктов и тех нету. — Мы точно внутри усадьбы, — поинтересовалась Элеонора, поскребя ногтем по вместительному котлу. — Ты права, — со своими сомнениями, — ответила Ксения. — Очевидно же, тут же не живет никто, — добавила она и покосилась на тушу, свисающую с плеча Борислава. — Что-то у меня мурашки по коже бегают. — И ни одной у тебя, — поддержал я дискуссию о подозрениях и поежился внутренне. — Мне что-то не хочется распаковывать этого. Я кивнул в сторону Барри. — Что на плече? — Я это Барри. Его качественно приложил. Начал оправдываться смутившийся здоровяк, почувствовав наше смятение. — Не в том дело, Борислав. Ты, главное, не расслабляйся. Пришлось спешно поддержать его. — А скажи-ка нам друже, а он теплый? Э, — В буквальном смысле. Я задал вопрос, и все это или дух, готовясь то любым превратностям судьбы, вплоть до немыслимых. А Элеонора схватилась руками за сверб. Бори нахмурился, видимо, предавшись глубочайшему анализу своих, «Ощущений!» Да, выдал он, а мы выдохнули, образом выражаясь. В таком случае уходим. Нам тут больше нечего делать, да и подозрительно. Усадебка очень, резюмировал я. Двигаем назад более привычную обстановку для переговоров с я на мгновение замешкался и махнул рукой. У ну, Сашим пленным, короче. Фух, с облегчением выдохнула Ксения, и ее поддержали. Мы думали, ты этого еще долго говорить не собираешься. Элеонора состряпала красноречивое выражение удовлетворения новой вводной. Тогда в путь. В обратный и побыстрее. Цепь высказываний завершила баронесса Белли. Да, и не терпится пообщаться и узнать, кого мы тут сцапали. Можем посмотреть. Я предложил простое решение. не -е -е -е замотала головой Ксения. «Пусть всем сюрприз будет!» На том сошлись, незамедлительно отправившись назад тем же самым маршрутом, испытав всеобщий прилив позитива. В самом деле, эта усадьба всем не понравилась своей мертвой пустотой, никак не схожей с другими данными наблюдений. Кто-то же приезжает сюда, оставляет коней, Интрига сплошь, да и только. Путь назад не принес никаких новых сюрпризов команде. К валунам на полу с паутиной вокруг я привык и уже не реагировал раздражением. А вот по выходу из лабиринтов через знакомый колодезный лаз наметилась некая заминка, заключающаяся в выборе места допроса. Всем хотелось поскорее завершить весь план, проведя финал мероприятия в хозяйстве Ксении Пожарской. Но я воспротивился. Не захотел ставить под угрозу раскрытие ее Ставропольской апартаменты. Да, и наше присутствие в городе могли обнаружить нежелательные люди, как враги, так и друзья, ибо рано еще. Сошлись на возвращении во владении госпожи Беллы что и исполнили, соблюдая привычный режим секретности. — Барри, вот что, друг мой, — я обратился к здоровяку по прибытию, — подготовь пленного к сеансу диалогов. — А мы подготовимся. Я хитро подмигнул темному. — Настучек усади, мешочек закрепи на головушке. — Да, да что я тебя учу в самом-то деле. Будет исполнено, баре, козырнул Зарвяк и отправился с ношей в свой номер. так а мы тоже слегка подготовимся...» Я потер руки в предвкушении. «Делаем все страшно. Лиц не показываем и идем в допросы. Импровизированную, естественно. Надеюсь, что сэр Темный Воролок с соответствующим антуражем нам посодействует». «Несомненно, пять минут, господа». Рафаэль обозначил степенный поклон и удалился вслед за здоровяком. За это короткое время я набросал себе в мыслях ряд первостепенных вопросов, которые целесообразно задать любому, кто бы ни был нами захвачен. Ну а со всем остальным по ходу действия разберемся. Интригу же держим. Идем. Я констатировал удовлетворение образами устрашения, присутствующими всех заинтересованных. Причем сэр Трувар тоже не остался в стороне и внял моей просьбе поправки деталей внешности. и Сделал он это незамысловатым способом, показав себя именно таким, каким должен выглядеть многолетний труп, но живой. Чуть не Страшно, короче, вышло. до удури! дури! И так... Мы вошли в комнату, где Борислав стоит позади пленника, сидящего на стуле, с мешком на голове и мычащим. Декорации помещения вполне соответствуют кусочку настоящего ада, или даже страшнее, со всеми сопутствующими звуковыми и визуальными эффектами. Деспарин Трувар, коему не составило труда прибыть на место быстрее нас, небрежно помешивать черпаком заурядный котел, в коем завывают творящиеся люди, но негромко, фоном. Все мы ожидаем сюрприза. Сымай! — ревнул я команду здоровяку. Однако звук получился иным, словно преисподня сама заговорила моими устами. М да, мне кажется, но Рафаэль явно переусердствовал в создании подобающей обстановки способствующей разговорчивости опрашиваемого. Скорее всего, наш темный товарищ до смерти запугать его намеревался, а не побеседовать. Тем временем Барри уверенным движением сдернул мешковину с головы пленника. У меня чуть не реализовалось желание сразу пустить его в расход, ибо им оказался мой старый знакомый следователь. «Рейнард Аперкилд!» — проскрежетал я его имя, а он затрясся, ошарашенно зираясь. Я забеспокоился за его рассудок, но матерый кадр справился и устремил на мне взгляд. Интересный взгляд, вроде и испугавшийся, а вроде и ожидающий нечто подобного. Странноватая рекция, на мой взгляд. «Основной из вопросов. Где Артур, знакомый вам, антиквар?» Я решил сразу продолжить. «Вы понимаете необходимость честных и быстрых ответов?» Я указал ему на сэра Трувара, очень занятого своим делом. Пауза принятия решения не затянулась на долгое время. «Я знал, что такое случится, как только открылся портал в город запертых душ», — заговорил пленник а я решил его не перебивать. «Но я не думал, что такое наступит столь скоро», — продолжил следак и неоднократно предупреждал Никанора с его странными друзьями о вероятном исходе, но он оказался нем. «Да, не знаю, где именно сейчас находится интересующий вас человек. О, владыка!» Рейнолд выделил титул своей интонации повиновения. «Но его легко отыскать». Тут следователь прервался, вынуждая меня на ответную реплику вполне предсказуемого содержания. — Взамен ты просишь жизнь, — утвердил я. — Да, но я не намерен вести с вами торг. Он быстро сдался, понимая, что явно круто накосорезил. — И? — В усадьбе Валдая открывается стационарный портал, созданный Артуром Шереметьевым по принуждению не обманул наших ожиданий следах, стоящих на пороге жизни и смерти. Валдай появляется там со всеми приспешниками в определенное время. М -м -м, по крайней мере, именно так было до недавнего времени. Он сделал паузу, явно сокрушаясь. А я понял причину наступления недавнего времени из-за блага шарика. Но в полночь... Они все появляются груженные артефактами из Малахита, которые переправляются контрабандой куда-то, снова заговорил Апертилд. Что-то готовится страшно в империи. Ведь все артефакты имеют сугубо боевые направления в использовании. Не убивайте меня, я пригожу, сейчас и исполню любое ваше желание, так как сам против готовящегося. Готовящегося чего? Переворота? Чего? Не выдержала Пожарска, прорычавшая свои реплики, усиленные магией темного. Вы меня пощадите! — взмолился некогда неприступный следак.